Глава 4. ку клукс клан После поражения Южных Штатов в 1865 год все мероприятия, выработанные на Союзном Конгрессе в пользу негров, остались совершенно невыполненными и с бывшими рабами обращались по-прежнему жестоко и несправедливо. Их выгоняли из назначенных им для жительства округов и нередко замучивали их до смерти. Трудно перечислить все те ужасные злодеяния, которые совершались в 1866 году в Мемфисе и Новом Орлеане над беззащитными чернокожими. Тогда и они соединились вместе и, со своей стороны, стали позволять себе отвратительные гнусности по отношению ко всякому белому, который только попадал в их руки. Все эти события привели к тому, что в 1867 году в Северной Каролине образовался тайный союз-клан под названием Ку-Клукс. Он объединил под своим знаменем всех приверженцев рабства и врагов союза и республиканской партии. Члены этого союза, обязавшись под страхом смерти поддерживать друг друга и хранить, в строжайшей тайне свою принадлежность к Союзу, направили свою деятельность главным образом против ненавистных негров и их защитников. Нарядившись в одеяние из черного полотна, саваны, надев на голову черные остроконечные шапочки и закрыв лицо черной вуалью, они нападали на своих врагов, убивали их и сжигали их дома. Ужасный союз этот особенно гнусно проявил себя в Южной Каролине и в Кентукки. Но, наконец, против его преступной деятельности выступил Конгресс, который издал в апреле 1871 года «Анти-Кук-Луксбиль», которым президенту Гранту предоставлялась до 17 июля 1872 года почти диктаторская власть. Он воспользовался ею в полной мере, и ему удалось с помощью войска уничтожить ужасную тиранию Куклукс.